Глава седьмая. «Не трогайте мои уши». От ошеломительного воспоминания Скорятин вспотел и на миг потерял ориентацию во времени и пространстве. Он схватил снимок, выскочил из-за стола, метнулся в комнату отдыха. И только уткнувшись в книжный шкаф, где теснился бесконечный бракгаус, сообразил. Комната отдыха с душем, туалетом, раскладным диванчиком, баром-холодильником, а главное, с зеркалом, осталась в особняке на Зубовской площади. Очнувшись и осознав оплошность, Гена зачем-то провел рукой по золотым рельефам корешков, растер в пальцах жирную темную пыль, несколько раз медленно вздохнул, чтобы успокоиться, напустил на лицо деловитость и вышел в приемную. Там рядом с вешалкой на стене зияло большое зеркало, оставшееся от прежних арендаторов. Редакционные дамы время от времени заходили сюда, чтобы похвалиться обновкой и окинуть себя контрольным взглядом. Ольга, черт бы ее драл, совсем не кстати сидела за столом, уставившись в журнальный гороскоп. Видимо, соображала, благоприятствует ли разводу расположение небесных тел. Увидев шефа, она привстала, но он махнул рукой, мол, работы уж теперь. И степенно проследовал в мужскую комнату. Сегодня, как говорят американцы, был не его день. В туалете он обнаружил не Песодского, похожего на собравшегося в поход натуралиста. Фотокор склонив голову с благоговением всматривался в зев Писуара, словно не облегчался, а мироточил. Увидев шефа, он изобразил смущение от встречи с высоким начальством в обстановке низких позывов и стал торопливо застегиваться. Но вскоре Атин коротко кивнув, спешно скрылся в кабинке. Дожидаясь, пока ненужный свидетель уйдет, главвред хозяйским оком отметил: туалетной бумаги снова нет, а крышка бачка отбита. Стукнула дверь. Гена вышел и обнаружил перед собой просительно улыбающегося Неписодского. Геннадий Павлович, расходные материалы кончились совсем, а заходырка не дает, говорит нет денег. Пишите служебную записку. Написал, месяц у Ольги лежит. Я распоряжусь. Только обязательно. Хорошо, хорошо. Поморщился Скорягин. Не забудьте работать нечем. Я ничего не забываю. Лешенец сразу понял, о чем речь, и покинул туалет пятьясь. Года три назад, отправленный снимать юбилей банка щедрость, Неписодский напился на фуршете в труху и потерял казённую камеру. Но Ген назлился не из-за списанного Никона и не из-за нелепого производственного разговора в сортире, а из-за того, что в голосе подчиненного послышалось неверие во власть главного редактора, бесильного перед могуществом генеральной директорши. Он и сам не мог понять, как, когда, почему так вышло. Бред. Знаменитые журналисты во главе с ним «Золотым пером России», асы, делающие одну из самых громких и непокорных в стране газет, стали дармоедами, обузой, попрошайками при кордеболетчице, наскоро окончившей бухгалтерские курсы. Он помнил, как в кабинет танкиста входил главный бухгалтер Циммерман. Так, наверное, крепостной староста, недособрав оброку, вползал к Троекурову. Да и Шабельский ничего не скажешь, умел себя поставить Прежний директор БАК без одобрения босса чихнуть боялся Едва начинал слегка химичить Бдительный Исидор с кривой усмешкой говорил на планерке А не сделает ли нам, коллеги, БАК-анализ? Умел Шабельский и с хозяином разговаривать Чуть что не так, сразу заявление на стол И улыбчивая угроза поднять в мировом журналистском сообществе Такую волну, что мало не покажется А кошмарику с его мокрой репутацией только волны не хватало Зато, когда Исидоров вышвырнули, никто не пикнул, никаких волн, мятежей и заявлений союза журналистов. Зачем? Богатый человек купил себе игрушку, газету. Хочет забавляется, хочет на помойку выбрасывает или продает. Частная собственность. Не тренера же сборные погнали, а какого-то главного редактора. Чего шуметь? Скорягин подошел к зеркалу, еще раз посмотрел на фотографию нашей Ниночки и на свое отражение. Господи, не свежая кожа, мешки под глазами, двойной подбородок и нос в фиолетовых прожилках от крепких излишеств. Если бы не благородная седина и осмысленный взгляд, смотреть не на что. Время это какой-то сумасшедший космический хирург, который злорадно лепит из молодого прекрасного лица обрёскушую ряжу. Гена чуть не плюнул в свое отражение. И что только Алиса в нем нашла? Но Зоя, Зоя, почему столько лет молчала? Конечно, она была обижена, оскорблена. Тогда все так запуталось. Но если бы он знал, догадывался, все бы вышло иначе. Жизнь была бы другой. Гена снова и снова сравнил девушку на снимке с собой. Да точно, глаза скорятинские, карие, и брови его чуть нахмуренные, а вот прямые латунные волосы, поворот головы, овал лица, подбородок — все Зоина. Как же природа интересно перемешивает. Зачем? только затем, чтобы люди со сладким любопытством угадывали в детях, внуках своих полускрытые черты. В детстве он бежался, если кто-то выискивал в его внешности признаки неведомых пращеров. По выходным и праздникам собирались за большим столом у бабушки Марфуши. Родня выпивала, закусывала, налегая на треску под маринадом. Семейный остроумец дядя Юра нахваливал: "Белорыбится, чистая белорыбится. Закуси свой чок. Как ее пьют беспартийные!" Сладко морщился отец, а прокинул стопку. Коммунисту первую пулю, подливая своейку, острел дядя Юра, известный в родственных кругах своим благородным происхождением. Его маман служила гувернанткой в барской усадьбе. Молчи, болобол, прикрикивала на супруга тетя Валя. Первого мужа у нее забрали то ли за анекдот, то ли за растрату. Поначалу родичи насыщались, не обращая внимания на малолетнего Гену, тихо ловившего магнитной удочкой красных картонных рыбок из бумажных прорубей. Взрослых интересовало другое: гадали, за что сняли Хрущева, откуда свежий шрам над бровью у Гагарина, до хрипоты спорили, погасят ли после военные облигации. Ага, погасят и еще добавят, сомневался всегда хмурый отец. Точно погасят, уверял дед Гриша. Сталин обещал. Сталин людей сажал, встревал вольнодумать с дядей Юра, игравший на барабане в ресторанном оркестре. Ни за что. А теперь, значит, не сажают, только выкапывают. Усмехнулся дед. Он пол страны посадил. Вроде образованный ты Юрка мужик, а мозгой не пользуешься. Посчитай, если половина сидела, значит вторая половина их стерегла, кормила и дерьмо вывозила. Кто же тогда воевал? Штрафники? Астроил? Зеки? «Э-э, одно слово, барабанщик». «Он голос Америки ночью слушает», — наябедничала на мужа тетя Валя. «Спать не дозовешься». «Смотри, зятек, поведут тебя за твой язык». «Был зятек, да в Сибирь утек», — вздыхала бабушка Марфуша. От облигации Сталина обычно переходили к искусству. Дивились, что у балерины Батманской целых два мужа, и оба законные. Ей это официально разрешили, иначе она не может танцевать, а ее любят за границей». Политика. Обсуждали скандал в мире кино, такой громкий, что его отголоски достигали даже самых простодушных засторий. Артистка Ирена Вожделей изменила мужу, легенде советского экрана Косте Клачкову, и не с кем-нибудь, а с негромким певцом Максом Шептером. Однако после развода вышла замуж не за него, а за другого всенародного кинолюбимца Мишу Лукьянова и сразу дела в дальне отлагая, родила дочь от Шептера. хмыкал отец, относившийся к людям с тяжелой подозрительностью. «Паша, ну почему от Шептера?» удивлялась мать, напротив, слишком доверчивая к коварствам жизни. Лукьянов сразу бы догадался. «А на ребенке что написано?» «Вот и написано», — вступала в разговор тетя Груня. «Ты, Павлик, на сына посмотри. Нос у Генки твой. Или чей?» «Нос Пашкин, точно», — поддерживал дед Гриша. «Губы Нюркины бантиком». Подхватывала стихийную генетическую экспертизу бабушка Марфуша. «А глаза токарии в кого? У Пабла серые, у Аннет голубые. Кто нахимичил?» — хихикал дядя Юра. «Эй вы, весьманисты-морганисты, в моем доме попрошу не выражаться», — словами из кавказской пленницы предостерегал отец. «В меня!» — сознавалась бабушка Марфуша. «В тебя?» — все с удивлением вглядывались в ее глаза, подернутые белесой глоукомой. «В меня!» «Гриш, ты забыл, что ли, старый?» «Забыл», — соглашался дед. «Точно, карии были, как мёд». «А кудрявый Генков кого?» — спохватывалась тётя Груня, озирая родню. «Вроде не в кого. Еврейцев у нас не было». «В отца моего, Степан Кузьмич, ох, кучерявый был, да ещё с трёхрядкой ходил», — объясняла бабушка Марфуша. «Девки за ним по селу табуном бегали. Мать все глазёнки выплакала, но терпела, любила до смерти. А уши? В кого Генка лопоухий?» — ехидно спрашивал дядя Юра. — Погоди, дай вспомню. Васёк был лопоухий. — Какой Васёк? — Братик мой. Умер в 1929-м со всем мальчиком, с голодухи. Вот уж лопоухий был, даже и батюшка смеялся, когда крестил. — Не трогайте мои уши, — вскипал малолетний Скорятин. — Отстаньте, это мои уши. Он отшвыривал магнитную удочку и убегал в длинный коридор большой коммунальной квартиры. Там между шкафов, ящиков, сундуков можно было спрятаться, затаиться, погрустить, даже поплакать от обиды. А если повезет, напроситься в гости к жилиным. У них имелся цветной телевизор Рекорд. Остальные довольствовались пока черно-белыми, а у бабушки Марфуши вообще стоял на комоде древний КВН с крошечным экраном, который увеличивался с помощью выдвижной водяной линзы. Дорогущий ящик, шептались соседи, Жилины смогли купить, потому что сам, работая в мясном отделе продмага, обвешивал покупателей. Только много лет спустя Гена догадался, что стал свидетелем социального расслоения коммунальной общины, вскоре распавшейся. Соседи, дождавшись отдельных квартир, разъезжались к черту на куличке. В Измаилово, на Гатино, в Лосинку. Первыми улучшились Жилины, купили кооператив у ВДНХ. Почему маленького скорятяна задевало бесцеремонное обсуждение его внешности и злило сходство с неведомыми дедушками бабушками? В ребячестве он воспринимал это как грубое вмешательство в свою особенную отдельную жизнь, как посягательство на неповторимость. В детстве чувствуешь себя единственным экземпляром, даже смерть других людей еще не имеет к тебе отношения. Ты сам по себе, ты уникам. А тут, оказывается, кудри тебе достались от какого-то сельского гармониста, глаза от бабушки, а уши вообще от мертвого мальчика. Ну как тут не надуть мамины губки бантиком? Потом, повзрослев, даже постарев, понимаешь, сходство с роднёй, живой и давно истлевшей в земле, радостное узнавание своих черт в лице дочери или сына, наверное, самое главное в жизни. Это и есть, в сущности, бессмертие. А лоб-то наш... гордо подумал Гена, всматриваясь в незнакомое, но уже почти родное лицо Ниночки и вспоминая высокий чистый лоб покойной матери. Марина не любила разговоров о фамильном сходстве. В интеллигентной арбатской семье не было принято обсуждать родовые корни и заглядывать в туманное партнажное прошлое. Отсчет шел от деда Бориса Михайловича, гимназиста Будённовца, выпускника Красной Академии, всю жизнь трудившегося по атеистическому ведомству. Впрочем, иногда Гене казалось, что его просто не пускают в мир кровных секретов рода Лашких, как не пускали беспартийных на закрытые собрания, а еще раньше из церкви перед литургией выставляли вон оглашенных. Лишь однажды жена, разозленная очередной семейной ссорой, сорвала злость на дочери. Подросшая Вика рыдала у зеркала, проклиная свой катастрофический нос на самом деле просто длинноватый. Марина слушала, слушала и взорвалась. «А какой еще нос ты хочешь от гомельского равина?» «Да, кровь, как говаривал Воланд, великая вещь. Кровь – неодолимая сила, исподволь ведущая человека по жизни. Можно об этом не думать, не признавать, считать, что все дело в родном языке, в законных пейзажах, в прочитанных книгах, в могучих идеях. Можно, даже, наверное, нужно так думать». Но кровь несет от сердца к мозгу нечто такое, чего нет и не было ни в языке, ни в пейзажах, ни в книгах, ни в идеях. Нигде. Кровь текущая в твоих венах помнит то, чего не помнишь ты. Так волжская вода, разлившаяся морем между сухих голодных степей, помнит и про волдыйские валуны, и про тверские затоны, и про корявые корни костромских елей, и про жигулевские песчаные отмели. Эта забытая память определяет многое, если не все. Поэтому лучше жить в согласии со своей кровью, а не вопреки. Возвращаясь к себе, Скорягин увидел, что Ольга снова говорит по телефону, и в глазах ее стоят слезы нерешительности. Он улыбнулся ей с сочувствием, попросил никого к нему не пускать, зашел в кабинет и, усевшись за стол, занялся изучением штампов на конверте. Итак, отправленное из Тихославля 18 февраля, рассуждал он, как заправский детектив из сериала «Тайное следствие». Московский штамп от 3 марта. Все верно. Письма теперь идут по России долго, как с Мадагаскара. Лесно, снимки зимний, значит день рождения у нее в начале февраля. Она вид ниночки лет двадцать пять плюс-минус. Конечно, январь или декабрь тоже исключать нельзя. Замешкались, спохватились, но как правило письма после двадцатипятилетнего молчания отправляют сразу по неодолимому порыву или не отправляют никогда. Значит, все-таки середина февраля. отнимаем девять месяцев выходит май, где он был в май восемьдесят седьмого в Москве, точно пошел по заданию Исидора на митинг памяти у поклонной горы и показал, чтобы пропустили удостоверение. Васильевцы узнал, что Гена Мымры так наваляли спецскору, что неделю провалялся с ушибами мягких тканей лица. Шабельский объявил его героем и выписал премию. Значит, восемьдесят седьмой отпадает. а если вычесть допустим двадцать четыре года, где он был в мае тысяча девятьсот восемьдесят восьмого в Техаславле, ошибиться невозможно. Отец умер в июне, когда Гена прилетел из Америки и хотел объявить жене, что уходит, но закрутился с похоронами и все перепуталось. Самое страшное, когда в сердце сталкиваются невыносимое счастье и большое горе, можно умереть или совершить непоправимую ошибку. В первый раз Корягин попал в Тихославль в мае 1988 года. Его послали в командировку, как тогда выражались по тревожному письму, жалобе клуба гласность. Им запретили собираться в библиотеке имени Пушкина, а нового помещения для славопрения не дали. Классическое наступление портакратов на перестройку. Тогда после письма Анны Андреевой в Советской России все возбудились и очень боялись реванша врагов ускорения из-за единщиков застоя. Шабельский вызвал Гену, вернувшегося из Франции, так и невкусив еврокоммунисточки Аннет. Проинструктировал и послал. Исидор тогда постоянно отправлял его куда-нибудь. Искоряя, он скоро понял, почему. Обычно из-за границы он домой не звонил, дорого, а сутушные в валюте выдавали по нынешним временам смешные. На хороший обед не хватит. Но в тот раз Гена присмотрел Марине в универмаге Тати платье и хотел согласовать покупку. Прежде всего размер. Жена села на диету, по утрам включив телевизор, изнурялась аэробикой и удивительно построенила, вызывая свежее влечение. Он ждал ее прихода в супружескую постель с тем же бьющимся сердцем, как прежде в чужой квартире. Если Борька визжал, не отпуская мать, Гена злился и расстраивался. Платье было роскошное, черное, обтягивающее. Странное ощущение для советского человека. Ты не достаешь тряпку у знакомых с переплатой, не хватаешь на закрытой распродаже, не перекупаешь у спекулянтов в подземном переходе возле березки, а долго-долго бродишь вдоль бесконечных вешалок, забитых модным барахлом, и выбираешь товар как редиску на центральном рынке. Потом, и это тоже удивительно, звонишь в Москву с Елисеевских полей из уличного автомата, опуская однафранковые монетки. Чудо, фантастика. но в новой кооперативной квартире никто не отвечал, долгие гудки. Удивленный Гена набрал Веру Семеновну, и та радостно доложила, что Мариночку отправили в Ялту писать очерк про домик Чехова, а Боречка у них в Сивцевом вражке кушает хорошо, можно не беспокоиться. Любопытная теща расспрашивала про Париж, пока у зятя не кончились монеты. В редакцию из-за рубежа Скорячен тоже не звонил, знал, если что, найдут через корр пункт. но Саша Колязин, один из рыцарей правды, попросил связаться в Париже с Лимоновым и передать ему коллективный сборник «Непроходняк», где напечатали несколько стихотворений изгнанника. За контакты с мигрантами к тому времени уже не карали, даже не грозили пальчиком. Жизнь менялась стремительно. Но вручая книжку для передачи беглому писателю старый товарищ честно предупредил: «Эдик тебя, конечно, поведет в кабак, станет разговоры разговаривать. Будь поаккуратнее». В каком смысле? Не откровенничай, а то выведет тебя в новом романе полным дебилом. А если я глупого ничего не скажу, все равно выведет. Творческий метод у него такой. Лимонов с радостью откликнулся на звонок и через час был в холле отеля. Мускулистый в тенниске и облегающих брюках он смахивал на атлета, готовившегося подойти к коню и завертеться, ловко перехватывая отполированные ручки снаряда. Взяв книжку, Лимонов нежно погладил ее, как долгожданного ребенка. Полюбовался обложкой, полистал, а потом пригласил доброго вестника в ближайший кабачок. Выпили много. Гена без устали вещала о невероятных переменах в СССР. А Эдик, осушая очередной бокал свиньона, шумно восхищался, какого умного собеседника послала ему судьба и повторял. «Надо возвращаться, пора, пора». Разговор пошел такой интересный, острый, настоящий, что Скорятин попросил разрешения и включил диктофон, чтобы сделать интервью со скандальным Эдичкой. Несмотря на гласность, темы и персоны все еще надо было согласовывать, и он с утра, страдая головной болью, помчался в корпункт. На казенный звонок кровные франки тратить не хотелось. Генриетта, дальняя родственница Исидора, ответила. Шеф уехал на недельку подлечить нервы. Спецкор взял ответственность на себя и попал в точку. Грандиозный успех. Лимонова сразу пригласили навестить родину, опрометчиво покинутую много лет назад. Платье Гена тоже купил на свой страх и риск, и тоже не ошибся. Оно сидело на Марине безукоризненно, подчеркивая подтянутое изобилие ее шоколадного тела. Жена хоть и поморщилась, заметив пакет от Тати, но отблагодарила мужа нежной постельной новизной. Через год Лёгкопёр и Лимонов издал очередной роман. Там имелся эпизодический персонаж. Убогий советский журналист по фамилии Курятин. Удивительная свинья и редкий дурак, норовивший напиться за чужой счёт и городивший такую запредельную чушь, что совестно было читать. «К вам, Солов», — по селектору сообщила Ольга. «Я же просил». «Сказала, он торопится».